Глава 19. Энтони. Создание нового тела тянется дольше, чем ожидал Энтони. Он застрял в кишках полыни до тех пор, пока оно не будет готово. Что уже странно, потому что мозг обычно выращивается в последнюю очередь, а не в первую. Но на этот раз его сознание уже функционирует в теле, прикованном к фабрике. Опора молчит, не контактирует с Энтони и это молчание тревожит его. У него нет ни кожи, ни действующих мышц. Он чувствует, что его внутренние органы растут, но не так быстро, как обычно. Энтони окружают неудавшиеся версии его самого. Несколько мертвых гомункулов и труп целлюлозного монстра. Все они убиты несколько десятков лет назад, во время атаки британцев, когда полынь еще не вышла из личиночной стадии до того, как она переместилась в Нигерию. Монстр сделан из ошметка в тело самой полыни и стоит неподвижно. В этой пещере трупы не гниют, хотя и могут высохнуть. Самый первый Энтони, человек, стоит в центре. Верхушка его черепа срезана, и нити нервной ткани расползаются от мозга, как провода от телефонного столба. Энтони думает, что это тело, изначально Энтони, до сих пор может быть живо в каком-то очень узком смысле этого слова, но никакого сознания в нем уже нет. Он не может поделиться мыслями, воспротивиться, у него нет иной воли, кроме воли полыни. Энтони поражен внезапным приливом злости из-за того, что ради осуществления жизненного цикла пришельца был порабощен человек. Он чувствует щекотку в нижней части тела и заключает, что там, где будут его ступни, отросла кожа. Его убила человеческая женщина, а носительница снова в бегах. Почему Домянка не опознала Энтони? Все пошло наперекосяк. В ксеносфере странные дыры. Малара куда-то подевалась, а Домянка оказалась не Домянкой? Или не в достаточной степени Домянкой? По крайней мере, ни одного из домянских языков, на которых Энтони ее приветствовал, она не понимала. Они же не стали бы посылать сюда носительницу редкого диалекта, верно? Хотя от инженеров всякого можно ожидать. Энтони уже способен побудить ксеноформы отправить на дом сообщение, отчет о ходе миссии. Да, я обнаружил носительницу, но упустил ее. Отправлюсь за ней снова, как только смогу. Кажется, опора больна. Ответ приходит быстро. Энтони видит себя на луне дома, «В зале управления?» «Ты сказал, ее?» «Отправленный нами призрак изначально был мужчиной. Носительница определенно женского пола. Нам придется организовать возврат или переселение. Как скоро она окажется у нас в руках?» «Сначала я должен снова ее найти. Я не приступил к поискам, потому что мое тело не готово. Что не так с твоей опорой?» Виновато растение. Изображение передается автоматически посредством квантовой запутанности. Ах, оно вам знакомо. Да, оно с дома. Наши первые эксперименты с опорами показали, что в отсутствии контроля они способны захватывать целые планеты, не оставляя места для нас. Вид 516. Растение-контролер сдерживающее распространение опор. Его семена есть в каждой опоре, но меня удивляет, что они оказались за пределами купола. Один из представителей этого вида растет около дома-носительницы. В ксеносфере это мертвая зона. Как от него избавиться? Не знаю. Заставь землян его уничтожить. Они могут уничтожить что угодно. Люди так не работают. Может быть, однако, мы должны заполучить носительницу неповрежденной. Она – важная персона. Вид 516 не нанесет вреда опоре, он лишь замедлит ее рост. Пришлите спецификации, биологические характеристики вида 516. Ложь. Недоступны. Слишком сложно. Не имеют значения. Исполняй приказ. Иерархия. Возражение. Не задавать вопросов, исполнять порученное задание. Не ставь под угрозу реализацию великой миссии, исполняй свое предназначение. Передача обрывается. Энтони не в силах даже поддерживать связную беседу. Он болен как никогда, потому что повреждена, похоже, даже его нейрологическая матрица. Его одолевает невыносимое желание сплюнуть, но рта у него пока что нет. Его любовница, подруга, сказала бы, что это исключительно человеческая реакция, что избавление от физических излишков – это способ исторгнуть из себя психологическое отвращение, вызванное беседой. У опор нет собственного мнения. Они всегда служат дому. Энтони не полынь. Может, он чувствует все это, потому что полынь больна? Их связь уже не так крепка, ослаблена видом 516? Может, поэтому его и смогла убить человеческая женщина? энто не знал, что экстремальная нагрузка может сжечь тело, и все-таки пошел на это. Почему? Верит ли он безоговорочно в свою миссию? Ему кажется, что верит, но провал огорчает его не так сильно, как должен бы». Энтони отправляет в ксеносферу импульсы запросов, пытаясь подстегнуть полынь. «Что здесь происходит?» Малар возникает перед ним в облике ногой женщины с синими крыльями бабочки. На вкус Энтони она излишне мускулиста и холодна. «Ничего», — отвечает он, — «я планирую следующий ход». «Носитель скрывается от тебя? Остальным интересно». «Остальные пусть у меня отсосут, фанкуло. Раньше они мной никогда не интересовались». Малара мысленно и эротично касается его. «А хочешь, я у тебя отсосу? Может быть, это тебя мотивирует?» К собственному ужасу Энтони отзывается на ее прикосновение. Однако он понимает, что это будет значить. Малара заполучит над ним контроль, А этого Энтони не хочет, потому что их цели не всегда совпадают. «Уходи, Малара, все в порядке». Его ноги обретают свободу, и он выбирается из отверстия, борясь с вязкой с жидкостью, как будто спасается из болота. Энтони чувствует, как его тело на ходу обретает форму. Глаза начинают видеть лучше, рот открывается, хотя челюсти еще недостаточно широки. Он прогоняет через свою кровеносную систему дозу анандамида. Полынь до сих пор молчит. Энтони нужна одежда, но он пока еще не может ее вырастить. Он в кромешной темноте пробирается по туннелям к каналу, в котором свирепствует ветер, и его подхватывает могучий поток воздуха. Энтони проводит в нем около часа, а потом поток выбрасывает его сквозь вентиляционное отверстие неподалеку от Киншасы, но за пределами города. В земле сотни отверстий, которые нужны опоре для терморегуляции. Они открываются и закрываются, напоминая рты, вытащенных из воды рыб. Вокруг валяются иссохшие трупики мелких животных, которым не повезло провалиться в тоннели только для того, чтобы их выстрелило обратно, как из пушки. Энто не пускается в путь. Он находит выброшенное кем-то меланжевое трико, которое зацепилось за сук и полощется на ветру, словно флаг. Энтони надевает его, хотя оно ему мало. Идти становится неудобно, и приходится разорвать трико в промежности. Он пробует ксеносферу на вкус, свежий и сильный после дождя, и намечает новые черные пятна. Земля покрыта крошечными следами. Сперва Энтони думает, что их оставили дети, но потом чует в воздухе запах токсинов — гомункулы. Он оглядывается, но не замечает ни одного. Поддавшись мимолетному порыву, какое-то время идет по следу. Он уже несколько месяцев не видел ни одного гомункула, а они его забавляют. Вскоре Энтони натыкается на приверженцев человеческого религиозного культа, проводящих церемонию шрамирования. Он не присоединяется к культистам, но одалживает у них нужную ему одежду. Потом глубоко вздыхает, улыбается, немного фотосинтезирует на солнышке и направляется в город. Обуви на нем нет, нужного размера не нашлось. Но Энтони отращивает слой мозолей. Он проходит мимо людей, одиноких и в группах, пеших или едущих на машинах, автобусах, ослах, лошадях. Время от времени встречаются солдаты, передвигающиеся отрядами по 10 человек. Их целеустремленные движения и выражения лиц говорят о том, что у них секретные приказы. На окраинах города скапливаются и кибернаблюдатели – вороны, кошки, собаки и стервятники. Энтони отмечает, что это ненормально, однако не пытается выяснить, в чем причина. Подвозящий его водитель раздражается монологом о вспышках на солнце и о выбросах плазмы, и о влиянии улучшенных средств связи, и о неэффективности поглотителей углеводородов и о необычайно распространенности экзотических заболеваний. Особенно его беспокоит таяние вечной мерзлоты. «У тебя нет обуви», – замечает, наконец, водитель. Он останавливает машину, подходит к багажнику, копается в нем – и возвращается с парой макасин Они оказываются в пору. Водитель отмахивается от благодарности Энтони. Он, скорее всего, отдал бы ему ботинки, даже если бы Энтони не контролировал его выработку дофамина.